Документ 165. О соблюдении хозяйственного соглашения. Протокол об итогах встречи между полномочными представителями правительства Германской империи и правительства Союза Советских Социалистических Республик по проверке соблюдения хозяйственного соглашения между Германией и Союзом Советских Социалистических Республик от 11 февраля 1940 года. Полномочные представители правительства Германской империи и правительства Союза Советских Социалистических Республик, действуя в соответствии со статьей 10 хозяйственного соглашения между Германией и Союзом Советских Социалистических Республик от 11 февраля 1940 года, на основании проверки ими соблюдения вышеуказанного соглашения на 11 февраля 1941 года согласились в следующем. По советским данным, советские поставки на 11 февраля 1941 года исчисляются в 310,3 миллиона марок. Поставки из Германии на эту сумму будут произведены не позже 11 мая 1941 года. Исполнено в двух оригиналах на немецком и русском языках каждый. Оба текста считаются аутентичными. Совершено в Берлине 18 апреля 1941 года. За правительство Германской империи Шнуре По уполномочению правительства СССР Крутиков. Крутиков – первый заместитель Народного комиссара внешней торговли СССР. Примечание редакции немецкого издания.